Вариант нормы. Понедельник на работе – тяжелый день. Все поступившие за выходные острые больные должны быть с анализами. Дома к вечеру сила есть только на то, чтобы приготовить самое простенькое и свалиться. Аркаш придет только часов в девять, когда все простенькое уже остыло. У него два денежных урока практически за городом. Я жду его на кухне, каждые полчаса зажигая газ под сковородкой – Поддерживаю огонь в очаге и держу шкуру мамонта над входом в пещеру чуть отогнутой. Пусть он издалека чувствует мои ожидания. Я, кажется, знаю об этих уроках все. Девочка 6 лет, капризная, с такой же капризной и настырной бабушкой. Бабушка рвется присутствовать, отвлекает. Аркаша тоже нервничает и отвлекается. У него падают ноты, мягкие хозяйские тапочки застревают между педалями пианино. Выставить бабушку в другую комнату, чтобы не мешало, у него не хватает духа. Девочка мне представляется толстенькой курносой с мелкими белыми кудряшками. Часом позже, другой урок, совсем уже взрослый мальчик-старшеклассник готовится к конкурсу. Десять раз меняли репертуар и все еще в поиске. Аркаша едет с пересадкой на двух автобусах, в пути продолжая выстукивать на поручни задней площадки, недоступные мне пассажи. До моего спальнего района он добирается, как выжатый лимон. Лицо его действительно будто кто-то взял невидимой рукой и сжал, Опустив уголки рта, заломал складки худых щек и утрировал скулы. Сейчас пришел и кинулся в ванную, как всегда, отмывать въевшийся за неделю кошачий запах. У него квартира в ветхом фонде, а гв плохой напор. У меня обычная панелька, второй этаж. Включай воду, какую хочешь, хоть кипяток. Ркаша целый час медитирует в ванной, отдыхает. Я рада, что он пришел. Я кричу ему из кухни в шум воды «Скоро». «Я так рада, что ты пришел!» Кричу не очень громко. Вода рушится на дно ванны. «А? Что ты говоришь?» Падает на пол что-то пластмассовое, а потом опять сразу что-то железное. Я включаю газ и опять ставлю сковородку. «Я так рада!» «Я часто говорю с ним, пока он в ванной. Говорю, пока он не слышит. Скорее, не ему. И не с ним, а просто пробую, как все эти слова будут звучать в моем исполнении». «Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя». Он не слышит, не знает правды. Он многого обо мне не знает. «Мы два года вместе. Он просто приходит пару раз в неделю. Я говорю, что соскучила, ждала. Он под защитой дверной филенки и грохота струи. Ничего не подозревает. Роняет бритвы и баллончик с пеной, ищет полотенце». Мы садимся ужинать под абажур, купленный мной, на мою клеенку в красную вишню на мой диванчик, выдуманный из старого сундука, он у меня в гостях. «Нина, каким можно полотенцем?» Водопад обрывается, и мой старый кран издает короткую журчащую трель и в финале роняет несколько гулких капель. «Любым, любым можно!» Скрипит мокрая ступня, одно ванны, и опять что-то падает, глухо и сдавлено, Видимо, задел локтем вешалку. «Иногда он приезжает на субботу и воскресенье. От меня ходит по ученикам. Расписание у него в толстом потрепанном блокноте с множеством вставленных и вклеенных листочков. Блокнот обычно перед уходом падает в прихожей, и мы лозим по ковру, пытаясь собрать его содержимое воедино. Я немножко ворчу, он оправдывается. После обеда Аркаша спит на диване или читает, или разбирает ноты. «Жаль, у тебя нет инструмента». Но я пеку мой фирменный пирог из слоеного теста или варю его любимый рассольник. Кручусь по хозяйству и чувствую спиной, как Аркаша живет в соседней комнате. Дышит, кашляет, шмыгает носом, в очередной раз что-то роняет. В такие дни мне кажется, что у нас семья. Я ловлю себя на том, что стоя у плиты, глупо улыбаюсь сама себе. А потом Аркаша уезжает домой, возвращается мама, перемещая меня сразу из семьи, воображаемой в семью реальную. Только иногда поздно вечером, когда мама уже ушла к себе и легла, я продолжаю играть в прежнюю игру. Воображаю, что Аркаша здесь со мной. Я в кухне, он в комнате спит и нельзя шуметь. Или он в ванной, а я несу ему чистое полотенце. И позже, я уже легла, он пошел попить воды. Тогда я двигаюсь к стене и жду. Однажды мама громко позвала меня к телефону. Я в этот момент пекла блины, увлеклась и вся целиком была в игре. Тихо. «Ты чего? Как кричишь? Аркаша спит!» «Кто спит?» «Хорошо, что мама у меня слегка не недослышивает. Тем более у нее в комнате работал телевизор». Н «Никто. Никто, мам. Сейчас подойду». Мама говорила, заведи собаку, я не возражаю. Некоторое время назад меня эта идея очень воодушевила. Я даже купила книгу с разными породами, выбирала, советовалась. «У нас никогда не было собак». Надо кормить щенка четыре раза в день, гулять утром, рано, в мороз и дождь, а потом еще днем и вечером. И самое главное, уходя на работу, оставлять его одного. Совсем одного. Вряд ли он сможет придумать себе виртуальных хозяев, сидящих в соседней комнате. Не завела. Ну, кота. Одинокая женщина с котом. Фу. Буду коллегам рассказывать, как у меня кот ел, как спал. И все будут думать, да... Вот одинокая Нина Ивановна, ей больше поговорить не о ком. Отказалась от кошки. Канарейки, хомячки и рыбки были отвергнуты по соображениям отсутствия интеллекта и бесполезности для общения. Поэтому я одинокая женщина с кактусами. Кактусы создают минимальную иллюзию семьи, требуют хоть и редкого на ухода, подкормки, поливки. Ночью они видны мне с дивана, закрытые на подоконнике маминым тюлем, но хорошо освещены уличным фонарем. Стройные, коренастые, ушастые и разлапистые они, мне кажется, исполняют в темноте особый кактусовый танец, минуэт или мазурку, сцепившись колючими зелеными конечностями. Маме, милей фиалки. Но зато мои племянники Нюся и Димыч от кактусов без ума. Они клеят на них бумажные рожицы, глаза и улыбки, переставляют в причудливые позы, раскладывают разноцветные камешки, заселяют в горшки пластмассовых динозавриков, Хотят, чтоб тетке было веселее. Мне веселее. Мне ужасно смешно смотреть на этот пыльный доисторический мир на окне. Рядом в книжном шкафу на видном месте лежит папка с рисунками и стоят самодельные подарки, которые ребята успели понаделать для меня в садике и в начальных классах. Они сейчас редко приходят. Димыч забегает раз в неделю между школой и бассейном похавать бабулиного борща, а Анюся, которая на следующий год вообще заканчивает школу и того реже. Я имею полное право по вечерам отдаваться сантиментам, перебирать пластилиновых зверей, рассматривать карандашные рисунки с корявыми подписями по нижнему краю. Вспоминать, как я забирала их малышами из садика, и они тащили в нашу с мамой так захламленную квартиру, горы подделок и кучу рисунков на плохой желтой бумаге. Если бы я могла иметь детей, то наверняка бы давно вышла замуж. Ну, хотя бы за Вовку Колбасова» который был влюблён в меня с пятого по восьмой класс, а потом ещё десятый и первый курс. Или за Петю Миронова, который однажды не поехал в Москву, чтобы провести со мной выходные. Или ещё за кого-нибудь. Вышло бы, как положено, с фатой, кольцами, праздничным столом в ресторане, как было у моей сестры. Но у меня внутри такая ситуация, что беременность исключена, соответственно, исключена и свадьба. Встала бы во время застолья какая-нибудь... Пьяненькая бабушка со стороны жениха сказать тосты за будущих деток. Пришлось бы всем деликатно промолчать и выпить. Я так и представляла, как буду стоять дура-дурой в белом платье с бокалом в руках. Все мои бывшие ухажеры теперь переженились. Я с ними вовремя рассталась, или они со мной. Моя правильная мама старалась вырастить из меня честную пионерку. Я не умею врать. Я даже правду говорить не умею. Лучше всего у меня получается молчать. Мне представлялось подлым скрывать от юношей, которых угораздило со мной познакомиться, факт моего бесплодия. Дефект, изъян. Я считала, что нельзя начинать серьезные отношения, а для меня они все были серьезными с вранья. Человек будет надеяться. Через некоторое время я пришла к выводу, что отношения вообще лучше не начинать. Да и как каждому рассказывать, что у меня не может быть детей на первом свидании? Как-то нелепо, что ли. Вовка Колбасов... Например, узнав от своей мамы, честно сказал, что его это не колышет, но звонить перестал. Может быть, мама отсоветовала. В университете я училась на биофаке, еще более женском факультете, чем исторический или филфак. Молодые люди в группах попадались единичные, их востребованность накладывала нехороший отпечаток. У меня, конечно, поклонников не наблюдалось, только на последнем курсе достался от подруги молодой человек. Они расстались, и требовалось жилеткой излить с тоску. После задушевного разговора под бутылку портвейна мы оба расчувствовались. Я, выполняя обязанности жилетки, оказалась с ним рядом на диване, а дальше всё понятно. Серёжа его звали. Он стал моим первым мужчиной. Я хорошо помню его лицо, небритый подбородок, глубокие ямки над ключицами. Помню свою минутную панику сопротивления и решение оставаться пионеркой. «Серёжа». Подожди, я должна сказать тебе, у меня детей быть не может. Он этим словам обрадовался, мой неожиданный принц. Ну, Нин, хорошо, нам же не жениться, того переспать только. Мне было очень больно тогда, как будто с разрывом этой пресловутой девственной пленки, которой я и не дорожила, мне надорвали что-то очень важное в душе. Я-то уже успела... Так его пожалеть, почти полюбить. Он, получается, вторгся грубый и бесцеремонно переспать. Я-то хотела именно жениться и предупредить на всякий случай. С Серёжей я больше не встречалась, отдала его обратно подруге. Теперь я встречаюсь с Аркашей, он мой второй мужчина, вроде как муж. Иначе не лез бы сразу с порога в ванную и не ронял бы там разные пластмассовые железные вещи. С другой стороны, если бы он был муж, я не кричала бы сейчас под шум воды, опасаясь, что он услышит, «Я тебя люблю». Скажу. Я бы не стала, но сегодня я знаю, что говорю. Я расскажу ему про Вовку Колбасова и про того, первого. Про больницу и про детей, которых у меня не будет. А он пусть думает. А если не придумает ничего, пусть тогда уходит совсем и забирает с собой музыку, которая с некоторых пор все время играет у меня в голове. То скрипки, то рояль старый старой со скрипучей педалью, слышно, когда нажимают. Хлопает дверь в ванной, на секунду наступает цешина. Мой рояль стихает тревожно где-то на басах. Барабанная дробь? Сейчас скажу. Я скажу, Аркаш, ты знаешь... Или нет, не так. Я скажу... Давай поженимся, только... Нет, я начну так. Аркаша, мы так давно знакомы, я... Он шлепает тапками, как всегда, они ему сильно малы. Надо бы давно купить новые. Я даже не предполагала, что у него такой большой размер ноги. Так, не отвлекаться. Я беру сковородку за ручку, как пистолет, рука дрожит. Сейчас, сейчас. Господи, какой он смешной в мамином халате. Он всегда его надевает после ванны, и я никогда не... я об этом не говорю. Тебе с хлебом, Аркаш? Нас у мамы двое. Сестра на три года старше я. Сестра вся состоит из выпуклости и изгибов. И имя у нее такое же, из круглых букв из загогулин. Юлия. А мое имя ровное, худое, длинное. Нина. Сестра по жизни катится, подпрыгивая круглой буковкой «Ю» по горкам и ямкам, скок-скок. То она инженер, то уже бухгалтер, то у нее один муж, а тут теперь уже третий. Один ребенок другой. Отпочковались и запрыгали вслед за мамой с кочки на кочку. Она всегда в сомнении, в поиске, в новых начинаниях и задумках, постоянно учится и переучивается, то на водительских курсах, то на танцах живота. На выходные никогда неизвестно, куда ее понесет воображение. Например, в субботу она тащит всю семью на машине за 200 километров смотреть усадьбу какого-то графа. А в воскресенье уже собирает компанию на ночную дискотеку или на мастер-класс по кулинарии. Ни минуты покоя. Остановка запрещена. Каждая минуту своей жизни она что-то делает, двигается, поправляет юбку, переставляет чашку на столе, застегивает сыну пуговку, пьет чай и пританцовывает ногами под столом. Снимает с мужа пылинку, курит... Даже курить она не может спокойно. Она сначала смотрит на сигарету, крутит ее пальцами, поджигает, затягивается, смотрит на дым, разгоняет его рукой, придвигает пепельницу. Мама рядом с ней может спокойно выдержать минут тридцать. Я тоже. Тем больше я по ней скучаю, когда мы долго не видимся. Я по сравнению с сестрой не перепрыгиваю с горки на горку, а просто стою на ровной дороге, привалившись к столбу. Работаю на одном и том же месте, куда устроилась после института. В лаборатории психбольницы. Если не уточнять, что я лаборант и с больными дело не имею, то формулировка звучит довольно оригинально. Нина работает в дурдоме. Хм. Зато у нас в семье есть мнение, что я любимая дочь. С Олькой мама надорвалась, да и сейчас отношения не самые лучшие. Сестра все детство болела, падала с крыши сарая, ломала руки-ноги. В школе у нее редкий месяц обходился без вызова к директору и редкая четверть без внеплановой тройки или двойки. В четвертом классе у нее подозревали туберкулез костей, и год пришлось учиться в санаторной школе, лежа на спине в гипсовом корсете. Мама и бабушка каждый день ездили к ней после работы, а меня первоклассницу из продленки забирала соседка. Возвратившись поздно вечером, мама обнаруживала подметенную кухню, почищенную картошку и меня, умытую, жизнерадостную, с выученными уроками. Со мной мама отдыхала. «Ну и воспитание мне от нее доставалось больше. Я-то дома сидела, играла гамма, изубрила географию, а Юлька из школы-санатория сразу выкатилась в дворовую компанию. Загнать ее вечером домой получалось только под угрозой ремня и лишения карманных денег. Сестра в 18 лет вышла замуж, а мне сделали операцию, после которой не бывает детей. Все отрезали». Никто не виноват, виновата природа. Что-то там треснуло, лопнуло, прорвалось и стало болеть, воспаляться, ползти вверх. У них не было выбора, спасали жизнь. Повезло, что попался хороший врач, уследил, а то бы все. Так сказали маме. Мама, мне кажется, до сих пор не поверила, что я могла так ее подвести. Мы на эту тему серьезно говорили только один раз в перевязочной перед выпиской. Я лежала на холодном столе, вся в мурашках, с задранным халатом, а веселый бородатый доктор водился над моим животом. «Красивую повязочку сделаем вам, барышня, на посошок!» У двери сидела бледная мама в казенных клеенчатых тапочках и белом халате. Доктор говорил, мама слушала, сжав сложенные ладони коленями, лицо у нее было такое же, как когда Юлька прыгнула с гаража и сломала лодыжку, только хуже. Я видела маму в перевернутом варианте, лежа на столе и запрокинув голову. Слезы при этом затекали обратно в глаза переполняли их и выплескивались, сбегали в уши и на простыню, покрывающую стол. Мне уже давно все рассказали сердобольные соседки в палате, объяснили все подробности. «Бедненькая, такая молоденькая, а уже...» Ничего нового врач мне не сообщил, и плакала я не от этого. Я плакала, потому что у мамы было такое ужасное лицо. Потому что я устала здесь, в балете, слушать бесконечные разговоры несчастных, измученных женщин... Отделение, кроме острой хирургии, занималось еще бесплодием. А еще мне было ужасно стыдно лежать голой на столе, когда чужой человек стоит, низко наклонившись над моим выбритым лобком, и говорит, не глядя на маму, сложные медицинские термины. А мама, бедная, наверное, думает, что же она теперь будет со мной делать. И еще она очень торопится, потому что дома наверняка сейчас Юлька со своим женихом использует пустую квартиру по назначению. И правда... Когда мы приехали, наконец, домой, она ходила такая тихая, задумчивая, везде было так все прибрано и застелено, а сама светилась, как 100 свечевая лампочка. Ночью она залезла ко мне в постель и стала плакать и меня тормошить, а я отодвигалась, потому что было больно животу. Она меня тормошила в темноте, а глаза у нее все еще сияли и блестели, как у кошки. «Ну, хочешь, я не выйду замуж?» Мне было 15 лет. Я её ужасно всё-таки люблю, мою Юльку. Ко дню её свадьбы совершенно поправилась, то есть я снова стала ходить ровно, не скрючиваясь. Живот зажил, отвалились корочки на шве. Под корочкой остался очень нежный, гладкий и беззащитный рубец. Кожа на нём была бледно-голубоватая, зудела и чесалась, напоминала о себе. Всю свадьбу я отчесалась под нарядным платьем, сидя от Юльки слева, а её свекровь весь вечер на меня косилась. Что это за сестра такая в чесотке? Мне надо было оканчивать школу, выбирать профессию, сдавать кучу экзаменов. Нужно было научиться еще множество вещей, и нечего думать о детях в 15 лет. Но я думала. Я думала об этом всегда, и всегда знала, что я с моими пятерками смогу поступить хоть куда, хоть в МГУ. Смогу работать врачом, или дворником, или полярником. Стану великой путешественницей, космонавтом, или даже президентом Соединенных Штатов Америки. Но ни за что. Никогда я не смогу принести из роддома замечательный хныкающий кокон, перепоясанный атласной лентой. Я буду женщиной, но не буду матерью, даже если усыновлю десять детей. Ни один из них никогда не станет моим. И это как раз такой случай, когда нужно говорить «никогда». Мама не говорила со мной о диагнозе, а следила за высказываниями подруг и родственников, берегла мои расстроенные чувства... Думала, наверное, что я еще маленькая, если не наступать на больную мозоль, то я постепенно отвлекусь и все забуду. А я наоборот. По крупицам старалась поймать в ее рассказах что-нибудь о детях, родах, беременности. Эти запретные для меня темы желанные и мучительные. Теперь-то я понимаю, что именно мама, стремясь огородить и уберечь, напротив, научила так остро переживать обычные вещи. «Ну, дети. Но не у всех же». Больше всего меня, конечно, интересовали рассказы о том, что вот такая-то не родила, осталась старая дева, а такая-то уже десять лет замужем, но брак бездетный. А вон та вертихвостка наделала по молодости с собой и теперь. А я думала, у них никогда и у меня никогда. Живут же люди. На самом деле и мама, наша строгая, вся терпеливая мама, тоже жила по принципу «никогда». Она разошлась с отцом, когда мне было два года, а Юльке пять. Отец просто уехал в другой город, к другой семье, и с тех пор она не искала ему замены. Она не искала нам отчима. Мне кажется, даже не переживала, что осталась одна, а, по крайней мере, нам так казалось. «Кого бы я ни привела в дом, девочки, он никогда не стал бы вашим настоящим отцом. Отец должен быть настоящий. Тот, кто зачал, кто принял с рук нянечки в роддоме, кто не спал с вами ночи» чья кровь течет в ваших жилах, а чужой мужчина рядом зачем? Ни одного ухажера рядом с ней за все мое детство и юность не видела. Она растила нас одна и этим гордилась, а я готовилась одна жить, не предполагая, что может быть иначе. После свадьбы Юлька переехала к мужу, а мы остались вдвоем с мамой. Она меня немножко воспитывала, немножко баловала, варила обеды, пекла мне любимые пироги по воскресеньям, пока не решила, что мы с сестрой уже выросли, мне как раз исполнилось... 33, и можно чуть-чуть заняться своей личной жизнью. И тогда и появился Валерий Иванович. Валера. Он был представлен нам официально на торжественном обеде, в честь которого привезли даже бабушку с другого конца города. Мама смущалась и краснела, как девушка. Валера галантно ухаживал за всеми дамами, но тоже, видимо, чувствовал себя неловко. Несмотря на то, что нам с Юлькой и он понравился, не пьющий, не злобный мужик, зав... АХЧ, в каком-то НИИ. Расстались мы с заметным облегчением. Не привыкли. Больше всего на самом деле боялась, что мама приведет его к нам жить. Обошлось. Год назад она объявила, что замуж ей, конечно, уже поздно, но они с Валерой свободные люди и могут связать свои судьбы хотя бы территориально. Она переехала к Валерии, перевезла туда тапочки, халаты, скороварку. Живет теперь, кочуя. Пару дней у меня, день помогает с обедом занятой Юльке, пятницу-субботу проводит у бабули, а потом возвращается обратно к Валере. На всех хватает. У нас в семье считается, что так она устроила и мою личную жизнь. В мамин отсутствии у меня появляется Аркаша. Интересно было бы узнать, не принимает ли кого-нибудь к себе на постой Аркашина мать, пока он у меня. И так далее по цепочке до бабули и Валеры. Вообще-то у нас две комнаты, Аркаша мог бы давно переехать совсем. У него тоже две комнаты, но мне к нему не хочется. Возможно, из-за напора воды или из-за кошек. Я люблю кошек, но 8 10 для меня много. Причем данная цифра, видимо, не предел, несмотря на то, что Аркаша время от времени предпринимает рейды по стерилизации. Аркаша ест с хлебом, сосредоточенно жует. Он все любит с хлебом. И просто хлеб отдельно, с чаем, батон или ржаной, неважно. Это, пожалуй, единственное, что он любит из еды. Остальное просто не замечает. Еда и еда. Мы очень близко. Наш с мамой допотопный столик в сложенном состоянии так мал, что Аркаша, сидя напротив, толкает мою тарелку своей. Я совсем не хочу картошки. Положила себе просто за компанию. У меня с утра как-то противно тянет в животе. Теперь сильнее, наверное, от волнения. На расстоянии взгляда совершенно невозможно сказать... Да, надо было раньше. «Ой, я ее тебя совсем вытеснил, двигайся. А хлеб есть еще?» У Аркаши глаза зеленого цвета и густые длинные ресницы. Девичьи. Он на самом деле очень симпатичный, даже красивый. Может быть, я это не сразу заметила, потому что его лицо постоянно двигается, гримасничает, морщится. Или я просто стала больше на него смотреть? У нас были бы очень красивые дети, мальчик и девочка, кудрявые, большеглазые. Сейчас сопели бы за стенкой... Дети спят, муж пришел устал ест жареную картошку с хлебом. М -м -м. Я сейчас отрежут тебе, только ржаной остался. Я встала к хлебнице, меня почему-то трясет. Знобит, что ли? Я окончательно разболелся живот, хочется свернуться, подтянуть ноги, прилечь. Еще не хватало. Мне нужно сказать ему, иначе никогда. Можно ли делать предложение мужчине, если стоишь к нему спиной? Аркаша мы с тобой, я хочу сказать, давай поженимся, Аркаш. Аркашина мать сумасшедшая, то есть не просто нервная с кошками, а натуральная сумасшедшая с диагнозом, поэтому мы с Аркашей познакомились. Очень тихое удобное место для встречи, городской психдиспансер номер два. От моего дома А можно дойти пешком. Можно подъехать пару остановок на трамвае. Лаборатория в отдельном корпусе домики, три окошка, цветочки, деревенская заваленка. Маленький и уютный мирок, спрятанный от стационара за питонным зданием поликлиники и кухни. И крошечный круглый мир в окуляре микроскопа. Тоже такой уютный, знакомый. Привычный стерильный запах пробирок, столы, закапанные разноцветными реактивами, типографские бланки анализов, мой любимый старомодный халат с застежкой назад и серой печатью на воротнике ПНД-2. Это все мое, родное, не страшное окружение. Когда-то, поступая в университет, я мечтала уехать в Африку и работать в питомнике или зоопарке. Изучать поведение львов, миграцию антилоп гну может быть, снимать о них фильмы, писать книги. Группа зоологов на факультете была маленькая, туда нужно было еще попасть. Сейчас смешно вспоминать, как я туда хотела. Представляла себя, живущей в саванне, как Джой Адамсон, выходящий под солнце в шортах цвета хаки. Воображаемая львица лизала мне руки, маленький орангутан пил молоко из соски с седюмя на коленках. Мама говорила, что Адамсон в конце концов загрызли зверя, что в такие проекты и экспедиции попадают единицы, особенно женщины. Максимум, что я получу как зоолог, работу в местном зоопарке за гроши. Адамсон съели, Берберова сожрали хочешь кормить вонючих хорьков и честь из клетки иди тогда в ветеринары